Дали он какое-то время прыгал вокруг машины, пытаясь забраться в кузов, пока водитель дядя окоп не догадался мощным пинком подбросить его наверх. «Товарищи!» Через секунду раздалось откуда-то из-за кабины. Передняя спинка кузова возвышалась над кабиной на целых полметра, и чтобы видеть демонстрацию в лицо, маленькому третьему секретарю пришлось высунуться сильно в бок «Товарищи!»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 Чтобы получить красный и синий-белый, надо выдавать красный, синий и белый. А если смешать то, что нам выдали, получится цвет натуральных кхм, какашек». Третий секретарь райкома несколько секунд придумывал язвительный ответ. Потом махнул рукой, не ругаться же на весь город столь светлый и прекрасный праздник. «Ладно, черт с вами. Товарищи, медленным шагом идем за грузовиком. Гево!»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 «Б». «Так, где у нас хор?» «Мы тут», — сбавил свой взволнованный кросс Сергой Михайлович. «По моей отмашке поем песни». «По какой отмашке?» «Вот так махну рупором. Слева направо, ясно?» «Ясно». «Статуя?» «Да». «Подняли орудия труда, встали рядом. Вот так». По ходу движения рабочий поддерживает колхозницу. «Парень, отцепись от ее бока».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 вцепился одной рукой в борт грузовика, а рупором махнул в сторону восьмилетней школы. «Кар!» — дернулся с места грузовик. «Ка «Кар!» «Да здравствует Первомай!» «Ура!» — провопил в рупор товарищ Миносян. «Ура!» — многоголоса отозвалась толпа, и рьяно замахала транспарантами. В соседних дворах поднялась несусветная шумиха,